Глава двадцать пятая «Кажется, и дополнительное питание необходимо не меньше, чем нам», – произнёс раден скептически разглядывая худенькую Торину. Для посещения Лантриса дочь Эхана выбрала простое голубое платье, которое, учитывая пышный гардероб орелонских модниц, она, скорее всего, одолжила у служанки, а золотисто-рыжие волосы замотала платком. «Веди себя с ней поприветливее!» Недовольно, дернула его сарин и передала Раудену следующий ящик. «Она единственная из придворных дам, кто набрался храбрости прийти сюда. Хотя, подозреваю, что мне удалось ее заманить только потому, что я попросила лорда Шудена доставить ей приглашение. Если ты ее испугаешь, больше никто не осмелится». «Конечно, ваше высочество». Рауден вежливо поклонился. Казалось, что неделя совместной работы несколько смягчила принцессу. Но она все еще держалась с ним холодно. Отвечала на его замечания, даже поддерживала разговор, но не желала признавать его другом. Последняя неделя совершенно выбила принца из колеи. В Элантрисе он тратил невероятные усилия на знакомство с новым и необычным окружением, а теперь его насильно вернули в прошлое. По-своему новое мучение оказалось даже острее. Он смирился с тем, что Элантрис – источник боли, но видеть в роли мучителей своих друзей… Как вот сейчас, Шудан поддерживал Торину под локоток и уговаривал приблизиться к раздаче. Не по годам серьезный джиндосец был одним из ближайших друзей принца. Они провели вместе долгие часы, обмениваясь мыслями о проблемах Орелона. Теперь Шудан едва замечал его, и то же самое творилось с Йондалом. Киеном, Ройлом и даже Люкелом. Они дружили с симпатичным принцем Рауденом, но знать не желали отмеченное проклятием создание по имени Дух. И все же, как ни старался Рауден, не мог обнаружить в своей души горечи. Он не винил их за слепоту со сморщенной кожи. И в высохшем теле он сам едва узнавал себя. Длящийся изо дня в день обман мучил его гораздо сильнее. Он не мог открыться им. Новость о его чудесном избавлении от смерти уничтожит Орелон. Рауден прекрасно знал, что его популярность далеко превосходила влияние отца. Так что среди народа найдутся такие, что последуют за ним даже в обличии ландрийца. Гражданская война никому не принесет пользы, а при ее неудачном окончании принц вполне может оказаться на плахе. Так что ему оставалось только держаться в тени. Если друзья узнают о его судьбе, правда не принесет ничего, кроме горя и смятения. Внешность и голос Раудена изменились, но манеры остались прежними, так что он старался держаться подальше от тех, кто хорошо его знал, и казаться жизнерадостным и дружелюбным, но не слишком открытым. Поэтому его притягивало Сарин. Они не знали друг друга Дашаода, и рядом с ней принцу не требовалось играть чужую роль. В какой-то степени он рассматривал их новое знакомство как испытание. Рауданес не дала любопытства. Смогли бы они ужиться, как супруги, если отбросить в сторону политическую необходимость брака. Его первое впечатление казалось верным. Ему нравилась принцесса. качество на которые письма только намекали, присутствовали в Сарин сполна. Она совсем не походила на дам при дворе отца. Сарин была сильной и упорной и не опускала глаз, когда к ней обращались мужчины, независимо от их знатности. Она раздавала приказы легко и естественно, и никогда не притворялась слабой, чтобы привлечь внимание мужчины. Тем не менее, знать следовало за ней. Иондел, Шуден и даже герцог Ройл все прислушивались к ее суждениям и выполняли ее приказы охотнее, чем приказы Ядена. И при этом на их лицах не было недовольства. Принцесса отдавала приказания вежливо, и дворяне откликались так же непринужденно. Раудену оставалось только растерянно улыбаться. Ему потребовались годы, чтобы завоевать доверие этих людей. Сарин удалось привлечь их к себе за несколько недель. Она поражала его силой, умом и красотой. Вот если бы ему только удалось развеять ее ненависть. Рауден со вздохом вернулся к работе. Сегодня принцесса привела с собой новых дворян. Из прежнего сопровождения оставался один шудан. Большинство не отличались знатностью, но присутствовала и пара важных персон. Например, чуть в стороне стоял герцог Телри и ленивым взглядом наблюдал за разгрузкой. Сам он участия в работе не принимал, но привел с собой слугу, который занял его место в цепочке. Судя по наросшему жирку, Телри предпочитал избегать физических нагрузок. Рауден покачал головой. Герцог никогда ему не нравился. Принц однажды потребовал приблизиться к нему и прощупать почву. Посмотреть, не захочет ли тот присоединиться к оппозиции. В ответ Телри зевнул и спросил, сколько он получит за поддержку и... и засмеялся, когда рассерженный Рауден повернулся к нему спиной. Принц так и не понял, стояла ли за вопросом жадность, или же транжира Придворный заранее знал, как он отреагирует на подобное требование. Рауден повернулся к прочим дворянам. Как обычно, новички испуганно жались друг к другу и повозки, которую разгружали. Настал его черед. Он с улыбкой подошел к Придворным, представился и пожал им руки. Последнее было проделано в основном против их воли, но уже через несколько минут напряженность начала спадать. Придворные убедились, что по меньшей мере один Элан Тридс не собирается есть их живьем, а к тому же никого из прежних раздатчиков еды еще не поразил Шаот. Так что страх подхватить заразу уменьшался с каждым разом. Компания вокруг повозки постепенно успокаивалась под влиянием доброжелательной болтовни Раудена. Он принял на себя задачу облегчить придворным знакомство с Эландрисом на второй день Кручины, когда стало очевидно, что среди большинства знати Сарин не обладает таким влиянием, как среди бывших приближенных принца. Не вмешайся он тогда, вторая группа посетителей так бы до сих пор и стояла столбом посреди площади. Он не получил от принцессы ни слова благодарности, но она все же слегка кивнула ему. После того дня на Раудена легла обязанность встречать ежедневно меняющуюся группу дворян. С одной стороны, Раудена смущала, что он помогает принцессе единым махом уничтожить все вложенные им в труды. И тем не менее, устраивать грандиозный скандал он не хотел, а больше ничего сделать не мог. К тому же, за сотрудничество главарей община получит жизненно необходимые вещи. После кручины придется провести огромные восстановительные работы, но результаты будут стоить того, если, конечно, он доживет до того дня. Эта мысль безжалостно напоминала ему о боли. Она не отпускала принца ни на секунду, мучая тело и подтачивая решимость. Он перестал считать ранки и царапины, но чувствовал все до единой, как будто каждая имела собственное имя и причиняла отдельное, не похожее на другие мучения. Насколько он мог судить, его боль копилась гораздо быстрее, чем у обычных халантрийцев. Царапина на предплечье соднила, как глубокий порез во всю руку до кончиков пальцев, а ушибленный палец отдавался с полохами боли в колене. Как будто Рауден пробыл в Эландрисе целый год, а не месяц. Или же его боль не была сильнее. Может, он всего лишь слабее остальных, но в любом случае долго ему не протянуть. Через месяц, в лучшем случае два, придет тот день, когда принц не проснется поутру и его отнесут в зал павших. Тогда он наконец полностью погрузится в невыносимую агонию. Рауден отогнал грустные мысли и заставил себя раздавать еду. Работа помогала ему немного отвлечься, но боль затаилась внутри. как рыскающий в тени зверь и высматривала момент слабости горящими от голода красными глазами. Каждый ландриец получал маленький мешочек, наполненный разнообразной, готовый к употреблению пищей. Сегодняшняя порция походила на предыдущие, хотя Сарин удалось где-то раздобыть джиндотские кислые мелоны. Красные фрукты размером с кулак блестели в корзине у ног Раудена, невзирая на то, что сезон их еще не начался. Он клал в каждый кулек по одному плоду, а за ними следовал майс. «Разные овощи и небольшой ломать хлеба». Элантрийцы принимали подношение жадно, но с благодарностью. Многие, получив свою долю, тут же пятились от повозки, предпочитая забиться в укромный угол и съесть ее в одиночестве. Они никак не хотели поверить, что никто не собирается отбирать у них драгоценную пищу. Перед Рауденом вдруг появилось знакомое лицо. Голодон кутался в привычной лохмотье, прикрытый рваным, сшитым из грязных тряпок плащом. Дюл протянул свой мешочек, и Рауден незаметно подменил его на другой, наполненный едой в пять раз больше, чем обычная порция. Он получился таким тяжелым, что ослабленный Шаодом принц едва поднял его. Голодон принял мешок, укрыл от посторонних глаз под полой плаща и тут же исчез, растворившись в толпе. Позже по очереди придут саулин Марыш и Карата, и каждый получит такой же мешок. Долго хранящиеся продукты отложат просопас. а остальное отнесут хаедам. Некоторые спавших радовались еде, и Рауден надеялся, что регулярное питание поможет вернуть им разум. Пока что не помогало. Ворота с грохотом захлопнулись, и этот звук напомнил Рауден о его первом дне в Иландрисе. Тогда его терзала только душевная боль и довольно терпимое. Если бы он знал, что его ожидает, принц уже тогда свернулся бы клубком рядом с хаедами на площади, отказался двигаться с места. Он повернулся спиной к воротам, Марыш и Голодон стояли посреди площади и разглядывали несколько оставленных по приказу Сарин ящиков, которые содержали последние требования Караты. «Ради доми, скажите мне, что вы придумали, как нам их дотащить?» – простонал Рауден, присоединяясь к друзьям. В последний раз пришлось переносить ящики в Новый Аландрис по одному, и все равно ослабленные Шаодом мускулы до сих пор ныли. «Конечно, я придумал!» – гордо заявил Марыш. «Я почти уверен, что должно получиться!» Из-под кучи обломков мастер достал тонкий железный лист. Все четыре стороны слегка загибались к верху К одному краю крепились три веревки. «Сани?» – изумился Голодон. «Низ покрыт смазкой», – пояснил Марыш. «Мне не удалось отыскать ни единого годного колеса. Но должно получиться и так. Слизь на улицах скользкая». Голодон крякнул, поглотив ехидное замечание. Как бы медленно ни ехали сани, это все же лучше, чем множество ходок между воротами и часовней. Как оказалось, устройство тронулось с места довольно легко. Правда, к концу путешествия смазка стерлась, а улицы сузились, им пришлось перетаскивать сани через многочисленные ратвины и ухабы. И, конечно, тащить по чистым улицам нового Айландриса оказалось гораздо труднее. Но в целом даже Голодон был вынужден признать, что сани сберегли ему ему времени. Наконец, он смастерил что-то полезное. Прокряхтел Дюл, когда они остановились перед часовней. Марыш фыркнул сделанным деланным безразличием. Но Рауден видел, что его лицо осветилось улыбкой. дюлу прямо отказывался признать мастерство ювелира, утверждая, что не собирается раздавать его и без того непомерное самолюбие. Принц неизменно отвечал, что раздуть его сильнее невозможно. «Посмотрим, что милая принцесса прислала нам на этот раз», сказал Рауден, открывая ящик. «Берегись ядовитых змей», предупредил Галадон. Принц рассмеялся и бросил крышку на мостовую. Ящик был набит рулонами ткани. «Все как на подбор режущего глаз оранжевого цвета». Дьюл ощерился. «Это самый отвратительный цвет, что мне доводилось видеть». «Согласен», – с улыбкой ответил Роуден. «Кажется, ты не очень расстроился». «Меня переполняет должное мерзение. Но меня восхищает, с какой изобретательностью принцесса пытается нам досадить». Голодон с ворчанием придвинул поближе второй ящик, а принц оценивающий приподнял кусок ткани. Дьюл был прав, такого цвета ему еще не встречалось. Обмен требованиями товарами между Сарин и главарями превратились в своего рода игру. Марыш с Каратой часами пыхтели, чтобы предельно точно сформулировать запросы, но Сарин всегда находила лазейку и оставляла их с носом. «Посмотри, что здесь, тебе обязательно понравится!» – произнес Голодон, заглядывая во второй ящик и качая головой. «Что там?» «Наша сталь», – пояснил он. В прошлый раз они попросили 20 листов стали. Сарин без промедления доставила 20 полос металла, раскатанного так тонко, что порывом ветра их поднимало на воздух. На этот раз они запросили сталь по весу. Голодон запустил руку в ящик и вытащил горст гвоздей. Гнутых гвоздей. «Здесь их тысячи!» Рауден расхохотался. «Уверен, что мы найдем им применение!» К счастью, кузнец Ионик пока оставался среди немногих верных ему лантрийцев. Дюл передернул плечами и высыпал гвозди обратно в ящик. Остальные товары оказались более приемлемыми. Продукты залежавшиеся, но Карата провозгласила их съедобными. Масло при сгорании издавало противную вонь. Рауден понятия не имел, где принцессе удалось его отыскать. А ножи были острыми, но без рукоятей. «По крайней мере, она не догадалась, зачем мы просили деревянную упаковку», произнес принц, осматривая ящики. Он смог без труда разобрать их на доски, а крепкое дерево ценилось в эландре сенове золота. «Меня не удивит, если по ее указу их не шлифовали». «Чтобы нам досталось побольше за нос», — ответил Галадон. Он копался в спутанном мотке веревки, пытаясь отыскать конец. «Если судьба прочила эту женщину тебе в жены, Сюл, то доме оказал тебе милость заслав сюда!» «Она не так уж плоха», — возразил Рауден. Он стал, чтобы Марош смог заняться подсчетом полученного. «Я подумал, милорд», — сказал ювелир. «Очень странно, что она изо всех сил пытается нам досадить. Почему? Неужели она не боится расторгнуть соглашение?» «Думаю, Сарин подозревает, насколько мы бессильны». Покачал головой принц. «Она выполняет наши требования, поскольку не хочет нарушать обещания. Но в ее планы не входит нас осчастливить. Она знает, что мы не можем удержать людей от получения еды». Марыш кивнул и вернулся к списку. «Пошли, голодон!» – позвал принц, поднимая мешки с едой для хаедов. «Надо отыскать Карату». Новый Лантрис выглядел полностью покинутым. До появления Сарин там жило более сотни человек. Теперь их осталось около 20 не считая детей и хаедов. Остались в основном новички, вроде Саулина и Марыша, которых в свое время спас Рауден. Они не знали другой жизни и страшились покинуть ставший привычным квартал. Остальные, кто забрел в Новый Ландрис во время скитаний по городу, не испытывали глубокой приверженности делу Раудена и ушли, как только Сарин предложил им что-то получше. Теперь они слонялись по улицам у ворот, ожидая ее следующего прихода. «Грустно, колом. Галадон рассматривал вылизанные до блеска пустые дома. – Да, – согласился принц. – Мы неплохо начали, но нас хватило всего на неделю. – Не всё потеряно, Сюл, они вернутся. Мы старались снова сделать из них людей. Они оставили всё, чему научились. Теперь они с распахнутым в ожидании ртом сидят у ворот. Не знаю, понимает ли Сарин, что её рассчитанные на три кормления свёртки съедаются за несколько минут. Принцесса пытается утолить илантрийский голод. Но люди проглатывают еду так быстро, что несколько часов их мутит, а остаток дня снова мучаются от голода. Тело лантрица работает не так, как тело обычного человека. «Ты сам говорил, что голод – иллюзия, созданная нашим умом. Мы не нуждаемся в пище, нас поддерживает Дор!» Рауден кивнул. «По крайней мере, мы не лопаемся по швам». Поначалу принц боялся, что желудки лантрицев не выдержат обилия пищи. К счастью, оказалось, что когда желудок наполняется – Пищеварительная система начинает работать. Как и мышцы, внутренние органы еще откликались на внешние возбудители. На одной из улиц Нового Эландриса друзья встретили Кахара. Тот с довольным видом отскребал стену новой щеткой, которую они заказали для него у принцессы. Лицо старика выражало спокойное умиротворение, как будто он и не заметил, что помощники его покинули. При их приближении Кахар кинул на принца недовольный взгляд. «Почему, милорд, не переоделся?» Рауден глянул на свои лохмотья. «Я еще не успел, Кахар». «Госпожа Маа трудилась, чтобы шить вам достойное платье», — укоризненно заметил уборщик. «Хорошо», — улыбнулся принц. «Ты видел Карату?» «Она в зале павших господин с хаедами». Принц с Галадоном последовали замечанию Кахара и переоделись, прежде чем отправиться в зал. Рауден радовался, что послушался старика. Он забыл, какое блаженство способна подарить чистая новая одежда, не пропитанная запахами отбросов и не покрытая слоем слизи. Однако цвет оставлял желать лучшего. Старин постаралась от души. Принц оглядел себя в небольшой пластине отполированной стали. Желтая рубашка пестрила синими полосками. Штаны были ярко-красными, а жилет салатным. В целом он походил на тропическую птицу. Его утешало только то, что голодон выглядел еще хуже. Высокий темнокожий дьюл обреченно смотрел на приготовленные для него одежды в розовых и светло-зеленых тонах. «Почему такой кислый вид?» – со смехом спросил принц. «Разве дьюлы не любят яркие цвета?» «Аристократия, граждане республиканцы, может, и любят. А я фермер, и розовый мне к лицу кола!» Тут он прищурился и оглядел Раудена. «Если ты заикнешься, что я похож на фруккатори, я тебя задушу твоей же рубашкой!» Рауден подавил смешок. «Когда-нибудь я найду учителя, который убеждал меня, что все дюлы отличаются ровным, добродушным нравом, и запру его наедине с тобой на неделю-другую!» Галадон крякнул, не удостоив его ответом. «Пошли!» Принц направился к черному ходу. Они нашли карату залопавших. Она держала в руке иглу с нитью, а перед ней сидел Саулин. Его закатанный рукав обнажал длинный глубокий порез на руке. Хотя крови видно не было, края пореза казались темными и влажными. Игла без остановки двигалась в умелых руках Караты. Что случилось? Вырвалось у принца. Солдат смущенно обернулся. Он ничем не выказывал боли. Но порез был так глубок, что обычный человек давно потерял бы сознание от шока и потери крови. «Я поскользнулся, господин, и меня ранили». Раудан недовольно глядел рану. Отряд Сальина почти не поредел. Он состоял из серьезных мужчин, тех, кто не спешил бежать от ответственности. Но он никогда не отличался многочисленностью. А сейчас людей едва хватало для наблюдения за улицами, ведущими от логова Шаор к привратной площади. Каждый день, пока элан объедались с приношениями Сарин, Саолин его люди вели неравную битву, не давая безумцам Шаор прорваться к воротам. Иногда до площади доносились боевые завывания громил. «Мне очень жаль», – произнес принц, не отрывая взгляда от маленькой иглы. «Ничего страшного, господин», – храбро ответил воин. Но Ран оказалась гораздо хуже старых, к тому же она пришлась на руку, в которой он держал меч. «Милорд...» – начал он, но запнулся и отвел глаза. «Мы потеряли еще одного воина. Нам едва удается их сдерживать. а Без меня отряду придется туго. Ребята хорошо дерутся и теперь неплохо вооружены. Но мы не сможем долго сдерживать банду!» Рауден кивнул. «Я что-нибудь придумаю». Саулина его слова явно обнадежили, и принца охватило чувство вины. Он продолжил. «Как ты получил порез? Я видел у них только палки и камни. Они меняют тактику, милорд. У некоторых появились мечи, а стоит одному из моих людей пасть, так они утаскивают его оружие». Рауден удивленно вскинул брови. «Правда?» «Да, господин. Это важно?» «Очень. Это означает, что люди Шаор не опустились до животного уровня. У них сохранилась способность мыслить и приспосабливаться. Их дикость всего лишь притворство». «Ничего себе, актеры!» – фыркнул Галадон. «Ну, возможно, не совсем притворство», – поправился принц. «Они ведут себя как звери, потому что так легче забыть о боли. Есть надежда, что если предложить им другой выход, они его примут». «Мы можем пропустить их на площадь», – предложил Саулин. Карата закончила шов, и он закряхтел. Элантрика знала толк в ранах. Она познакомилась с мужем, когда служила лекаркой при небольшой банде наемников. Нет, даже если они не тронут придворных, их убьют гвардейцы. А разве мы против Сеул? В глазах Галадона вспыхнуло злое пламя. Ни в коем случае. Я думаю, принцесса есть своя цель для визитов в Эландрис. Каждый день она приводит новых дворян, как будто хочет, чтобы они привыкли к городу. И что хорошего принесет ее затея? Впервые с момента их появления подала голос Карата. Пока не знаю, но для нее это важно. А если банда Шаор нападет на дворян, они положат конец всем планам принцессы. Я пытался ей намекнуть, что не все ландрийцы тихие и послушные, но, кажется, она мне не поверила. Нам придётся сдерживать Громил, пока она не завершит Кручину. «И когда это случится?» – спросил Голодон. – Одному доме ведомо. Рауден покачал головой. – Мне она не скажет, её и так гложет подозрение каждый раз, когда я задаю вопросы. – Ладно, Сюл. Дюл многозначительно поглядел на рану Саулина. «Лучше тебе найти способ её остановить и поскорее. Либо так, либо готовь её ко встрече с оголодавшими маньяками, Колло!» Рауден кивнул. Точка посредине, черта сверху и вторая черта справа. «Эйон, Эйон». Отправная точка любого «Эйона». Рауден продолжал рисовать, его пальцы двигались уверенно и быстро, оставляя в воздухе светящиеся линии. Он завершил квадрат вокруг центральной точки и добавил два круга. «Эйон, Тия». «Символ путешествия». Но принц не остановился. Он пририсовал две линии, берущие начало из углов. Знак, что и он подействует только на него. И четыре меньших иона в стороне, чтобы определить точное расстояние, на которое хочет переместиться. Несколько черточек пересекли верх квадрата, приказывая иону подождать, пока принц не коснется ладонью середины. Он вычертил все фигуры с величайшей точностью. Длина и толщина линии обладала крайней важностью. Даже с уточнениями ион считался относительно простым. Особенно по сравнению с невероятно запутанными символами для лечения, описанными в книге. И все же Рауден гордился успехом. У него ушло несколько дней, чтобы добиться совершенства и начертания четырех ионов, которые приказывали Тио принести его на 10 длин его роста. С довольной улыбкой он разглядывал светящийся узор, пока тот не вспыхнул и не пропал бесследно. «У тебя получается гораздо лучше, Сюл!» – раздался за окном голос Голодона. Дюл облокотился на подоконник, заглядывал внутрь часовни. Рауден покачал головой. «Мне еще многому предстоит научиться». Дюл пожал плечами. Он перестал убеждать Раудена, что упражняться в эйон бессмысленно. Что бы ни происходило, принц проводил несколько часов в день за вычерчиванием символов. Это занятие служило для него своего рода утешением. Боль немного отступала, и на ее место приходило умиротворение. «Как наши посевы?» Голодон махнул рукой в сторону грядок. Сходы едва проклюнулись из земли, и Рауден видел, что их стебли начинают вянуть. За последнюю неделю их покинули многие из команды Дюла, и сейчас на крохотной ферме трудился только голодон. Каждый день он ходил к колодцу за водой для полива, но много ему было не унести, да и добытое у сарин ведро протекало. «Пока живым!» – откликнулся Дюл. «Не забудь сказать карате, чтобы она включила в следующий запрос удобрение!» Рауден покачал головой. «Невозможно, дружище. Король не должен узнать, что мы сами выращиваем пищу». Галадон сморщил в досаде нос. «Тогда закажи навоз. Слишком очевидно». «Ну тогда попроси рыбы. Утверждай, что тебе без нее жизнь не мила». Рауден вздохнул и согласился. Надо было сразу догадаться, что не следует разбивать огород под окнами. Его совсем не прельщала перспектива дышать ароматом гниющей рыбы. «Ты прочитал об этом ее не в книге?» Галадон снова лениво облокотился на окно. «Что с его помощью можно сделать?» «Эйонтия?» – переспросил принц. «Это символ перемещения. дариода такой знак мог перебросить человека из Эландриса на другой конец света. В книге говорится, что это один из самых опасных эйонов». «Опасных?» «Нужно быть предельно точным с расстоянием. Если ты велишь ему перенести тебя на 10 фунтов, он сделает именно так, и не важно, что там находится. Ты вполне можешь оказаться замурованным в каменной стене». «Получается, книга тебя многому научила?» Рауден передернул плечами. «В некоторых вещах, да. В основном в ней одни намеки. Он пролистал том до заложенной страницы». Как в этом случае. За 10 лет до Риода один иностранец привез свою парализованную жену в Эландрис. Но лекарь начертил он Йен слегка неточно И вместо того, чтобы исчезнуть, символ вспыхнул и омыл бедную женщину красным светом. У нее остались темные пятна на коже, а волосы потускнели и вскоре выпали. Звучит знакомо? «Женщина прожила недолго». Она бросилась с крыши с криком, что больше не в силах сносить боль. Дьюл нахмурился. — И в чём же ошибся лекарь? Он забыл одну из трёх основных линий. Глупая ошибка, но она не должна была привести к такому трагичному результату. раудан замолк и задумчиво пробежал взглядом текст. — Похоже… — На что, Сьюл? — Получается, что Ион остался незавершённым, так? — Коло? Может быть, выздоровление началось, но не дошло до конца, потому что указания получились неполными. Что если лекарь по ошибке создал действующий айон, который смог дотянуться до Дор, но не смог перекачать достаточной энергии, чтобы завершить начатое? Что ты хочешь сказать, Сюл? Глаза принца широко распахнулись. Мы живы, дружище! У нас нет сердцебиения, мы не дышим, в нас нет крови. Я полностью с тобой согласен? Нет, правда! Рауден возбужденно развивал догадку. Разве ты не видишь? Наши тела начали меняться и застряли. Превращение началось, но что-то мешает довести его до конца. Как с лечением той женщины. Дор все еще находится внутри нас. Она ждет указаний и энергии, чтобы завершить превращение. «Кажется, я перестал тебя понимать, Сюл. Рауден не слушал». «Вот почему наши тела потеряли способность к излечению. Мы застряли в каком-то одном моменте времени. Мы заморожены, как куски льда. Боль не проходит, потому что время для нас остановилось». «Волосы выпадают, а новые не растут. С началом шаода на коже появились пятна, и на этом превращение замерло. По мне, твои рассуждения притянуты за уши». «Может и так», — согласился принц. «Но я уверен, что прав. Что-то мешает, Дор. Я чувствую препятствия, когда рисую ионы. Энергия пытается прорваться сквозь них, но что-то ей не дает. Как будто линии ионов не складываются в единый узор». Рауден поглядел на друга. «Мы живы, Галадон!» и мы не прокляты. Нас просто не доделали». «Потрясающий Сюл!» – откликнулся Дюл. «Осталось догадаться, почему». Рауден кивнул. Они разгадали маленький секрет, но главная загадка – падение Ландриса. Так и оставалась нетронутой. И все же Дюл отвернулся и направился обратно к грядкам. «Я рад, что книга тебе помогла». Принца посетила внезапное подозрение. «Подожди-ка!» – окликнул он друга. Тот недоуменно повернулся. «Тебе не интересны мои выводы, Колло?» – спросил Рауден. «Но ты хотел узнать, пригодилась ли книга?» «С чего бы мне из-за нее волноваться?» – насупился Дюл. «Не знаю, но ты постоянно переживаешь из-за своего кабинета. Никому его не показываешь, но ну и сам туда не ходишь. Что такого заветного таится в этих книгах?» «Ничего». Передернул плечами Голодон. «Просто хочу сохранить их целостности. Как ты вообще нашел ту комнату?» Теперь Рауден, как раньше Голодон, облокотился на подоконник только изнутри. «Ты говоришь, что прибыл в Эландрис несколько месяцев, но знаешь в нём каждый закоулок. Ты привёл меня прямо к банку, где обитает Шаор, а рынок совсем не то место, по которому можно гулять в своё удовольствие». Чем больше вопросов задавал принц, тем неуютнее чувствовал себя голодон. Наконец он не выдержал. «Может человек оставить кое-что при себе? Или тебе необходимо вытянуть из меня всё?» Рауден недовольно отшатнулся, удивлённый внезапным порывом друга. «Извини», — выдавил он. Только сейчас он осознал, что любопытство заставило его накинуться на друга, как на допросе. С первого дня в Элантресе Галадон поддерживал и помогал ему, и Раудена обуял стыд. Он отвернулся, чтобы оставить его в покое. – Мой отец был элантрейцем, – неожиданно сказал Галадон. Рауден замер. Уголком глаза он наблюдал за темнокожим дьюлом. Тот опустился на свежеполитую землю и слепо уставился на чахлый стебелек, оказавшийся перед его глазами. «Я прожил с ним все детство, пока не вырос и не решил обзавестись собственным домом». Продолжал он. «Я всегда считал, что негоже Дюлу жить в Орелоне, вдали от своего народа. Наверное, поэтому Дор решила покарать меня тем же проклятием. Элантри всегда называли благословенным городом, но мой отец не был здесь счастлив. Даже в раю есть лишние люди. Он стал учеником. Кабинет, который я тебе показал, принадлежал ему. Он так и не смог позабыть Дюла -Дел. Начал изучать сельское хозяйство, хотя в Оландрисе оно было никому не нужной наукой. Зачем трудиться на ферме, если можно превратить в еду любой мусор? Голодон вздохнул и растер в пальцах щепот земли. Однажды утром он проснулся и нашел мать умирающей, и с тех пор горько сожалел, что не посвятил себя врачеванию. Какая-то болезнь спалила его так быстро, что даже оландрийцы не смогли помочь. Тогда я впервые понял, что они не боги, потому что боги не могут мучиться. Отец не имел возможности вернуться домой, как и нам, и прошлого приходилось жить заперти. Как бы прекрасны и могущественны они не были, люди не хотели жить бок о бок с теми, кто превосходил их в любой мелочи, кто постоянно напоминал им о собственной неполноценности. Отец обрадовался, когда я решил вернуться в Дюладел. Он посоветовал мне стать фермером. Уезжая, я оставил позади стареющего, одинокого бога, который мечтал только об одном – снова стать простым человеком. «Через год он умер. Ты знаешь, что элантрийцы могут умереть от некоторых болезней? Например, от сердечных недугов. Они жили намного дольше обычных людей, но все же иногда умирали. Особенно, если хотели. Отец распознал признаки сердечного заболевания, но не пошел к лекарю, а предпочел запереться в своем кабинете и исчезнуть. Совсем как твои ионы». «Так ты ненавидишь элантриз?» Рауден выскользнул в окно и подошел к другу. Он сел напротив него и взглянул поверх ростка на голодона. «Ненавижу? Нет, не ненавижу». «Ненависть не пристала Дюлу, хотя я вырос в Эландрисе под крылом разочарованного жизнью отца, так что из меня получился плохой Дюл. Ты не раз замечал, я не умею относиться к жизни с легкостью, которой славится мой народ. Мне всюду мерещится подвох. В Дюладели из-за этого на меня смотрели косо, и я почти обрадовался Шаоду». «Я так и не прижился на родине, хотя мне нравилось работать на ферме. Но в целом мы с Эландрисом заслуживаем друг друга, Кола!» Рауден не знал, что сказать. «Я думаю, что попытка поднять тебе настроение будет не к месту». Голодон вяло ухмыльнулся. «Ни в коем случае! Вы оптимисты не понимаете, что человек, привыкший к мрачному расположению духа, не желает, чтобы его веселили. Нас от этого тошнит». «Тогда позволь мне быть откровенным, дружище. Я очень ценю твою помощь». Я не знаю, сможешь ли ты когда-нибудь назвать Элантрис своим домом, сомневаюсь, что кто-то из нас сможет, но твоя помощь для меня бесценна. Если новому Элантрису суждено выжить и процветать, так это благодаря тебе, потому что только твоя дружба удерживает меня от желания броситься с крыши». Голодон глубоко вдохнул. Осветившее его лицо выражение трудно было назвать радостным, но в нем явно читалась благодарность. Он кивнул, встал и протянул Раудену руку, чтобы помочь подняться. Рауден ворочался сбоку на бок. До нормальной постели его спальному месту было далеко. Оно состояло из кучи одеял на полу в задней комнате часовни. Но обычно неудобство не мешало ему заснуть. Сегодня его усталые мысли никак не могла покинуть смутная тревога. Он что-то упустил, что-то крайне важное. Он держал разгадку в руках, а теперь подсознание не давало ему забыться, требуя ответа. На что, какой едва заметный намёк ускользнул от него. После разговора с Голодоном, принц вернулся к начертанию ионов. Потом немного прошелся по городу, в Эландрисе стояли тишина и покой. Банда Шаор перестала нападать на новичков и сосредоточила все усилия на прорыве к повозке с едой. Скорее всего, ощущение потерянной отгадки исходило из беседы с Дьюлом, что-то об Эйонах или отце Голодона. Интересно, на что была похожа жизнь в Эландрисе тогда? Неужели человек мог оставаться несчастным внутри этих изумительных стен? «Гореть желанием променять творимые каждый день чудеса на простую жизнь фермера. Город тогда был красив, так красив». Доме милостивый!» Рауден с криком сел на подстилки. Через несколько секунд дверь влетели Саулина и Марыш, спавшие в главном зале. По пятам за ними бежали Карата и Голодон. Все они выжидающие уставились на принца, который все еще смотрел сквозь них невидящим взором. Сёл Осторожно начал Голодон. Рауден скачил и выбежал из комнаты. Ничего не понимающая компания последовала за ним. Принц на ходу схватил фонарь и даже не поморщился от вонючего запаха масла, присланного сарин. Решительным шагом он вышел в ночь и направился к залу павших. Старик был там и бормотал себе под нос, как и многие иные хаеды. Хрупкие усохшие, изрезаны морщинами. Он казался тысячелетним старцем. Его голос сипло твердил одно и то же. «Красив». «Когда так красив?» Не дававшая покоя мысль посетила принца вовсе не во время разговора с голодоном. Она пришла, когда они заносили в зал еду для хаэдов. Рауден слышал бормотание старика сотни раз, но только сегодня его осенило. Принц бережно встряхнул старого элентрийца за плечем. «Что было красивым?» «Красивый, красивый», – невнятно промямлил тот. «Послушай», – умоляющий произнес Рауден. «Если в тебе осталась хоть капля разума, скажи мне, что ты вспоминаешь!» «Когда-то был красив...» Продолжал безумец, глядя перед собой невидящими глазами. Рауден поднял руку и провел в воздухе первую линию. Не успел он закончить ее нрао как старик потянулся к символу и шумно втянул воздух, когда его пальцы прошли насквозь. «Мы были... мы были так красивы...» Мои волосы переливались на солнце, кожа светилась здоровьем. С моих пальцев слетали ионы. Они были такими красивыми. За спиной Раудена раздались удивленные восклицания. «Ты хочешь сказать?» – произнесла подошедшая поближе Карата. «Все это время?» «Десять лет», – подтвердил принц. Он все еще поддерживал иссохшее тело старого элантрийца. Он жил здесь до Раеда. «Невозможно!» – заявил Мараш. «Слишком долго!» «А куда они могли податься?» – возразил Рауден. «Мы знаем, что некоторые лантрицы пережили падение города и правительства. Их заперли в Элантрисе. Кто-то попытался убить себя, кто-то сбежал. Но остальные остались в городе, и постепенно боль превратила их в хаедов». «Десять лет!» – прошептал Галадон. «Десять лет страданий!» Рауден взглянул в глаза старика. «Веки обвисли, их избороздили морщины». А взгляд затуманился безумием, и в голове этого человека хранили секреты Эндор. Старик слабожал руку принца, и даже от малейшего усилия его начало трясти. Взгляд измученных глаз пился в лицо Раудена, и Эланд Рид с трудом выдавил. «Вынеси меня». «Куда?» – понимающе спросил Рауден. «Из города?» «Озеро». «Я не понимаю, чего ты хочешь», – прошептал принц. Старик глазами указал на двери. «Карата, захвати фонарь!» — приказал Рауден, поднимая старика. — Голодон, ты пойдёшь с нами. Марыш и Саулин останутся тут. Я не хочу, чтобы остальные проснулись и обнаружили, что никого из нас нет. — Но... — начал солдат и замолк. Он привык подчиняться приказам. На улице их встретила такая светлая лунная ночь, что можно было обойтись без фонаря. На Рауден бережно нёс элан у того не осталось сил, чтобы указывать дорогу. Так что принцу приходилось останавливаться на каждом перекрестке и следить за угасающим взглядом старика, чтобы понять, куда поворачивать. Они двигались медленно, и когда добрались до разрушенного здания на окраине Элантриса, уже начало светать. Дом ничем не отличался от прочих развалин, хотя его крыша неплохо сохранилась. «Кто-нибудь знает, что это за дом?» – спросил принц. Галадон задумался. «Кажется, я знаю Сюл. Он считался своего рода местом встречи для элантрийцев. «Отец порой приходил сюда, но никогда не брал меня с собой». Услышав слова Дзюла, Каратов скинулась, но решила отложить выяснение до более подходящего времени. Рао Ден внёс старика в дом. Внутри здания было пустым и абсолютно непримечательным. И они бросили вопросительный взгляд на больную ландрица. Тот смотрел на пол. Галадон опустился на карачки, смахнул мусор и внимательно осмотрел пол. «Здесь вырезанный он. Который? Кажется, Рао». Рао Дэн недоуменно нахмурил брови. Рао имел простое значение – дух или духовная энергия. Он редко упоминался о Вейндоре, и принцу не встречались описания способности этого символа или магической энергии, которую он должен призывать. «Нажми на него», – посоветовал он. «Пытаюсь», – с ответил Голодон. «Кажется, он не работает». Он замолчал, когда часть пола медленно ушла вниз. Тут большой каменный блок у него под ногами заскрипел, и Голодон воплем отскочил в сторону – Карата смущенно хмыкнула и указала на символ на стене, который только что нажала. «Эйон Таи». Этот древний символ означал «откройся». «Здесь ступеньки», — сообщил Дьюл, заглянув в дыру. Он начал спускаться, за ним последовала карата с фонарем. Рауден передал им на руки старика и спустился сам. «Хитрое устройство», — заметил Голодон. Он осматривал шестеренки, которые опускали гигантский камень. «Марыш будет в восторге, кола «Меня больше интересуют стены». Рауден не мог оторвать взгляда от прекрасных мозаик. Прямоугольное приземистое помещение не более восьми футов в высоту. Украшали переливающиеся яркими цветами росписи и двойной ряд лепных колонн. «Подними-ка фонарь!» На стенах были изображены люди с белоснежными волосами, занятые различными действиями. Некоторые стояли на коленях перед огромными ионами, другие шли куда-то стройными рядами, склонив головы. На их лицах застыло торжественное выражение. «Это священное место!» – выдохнул принц. «Похоже на храм элантрицы верили в богов?» верили в богов?» – неудоуменно спросила Карата. «Наверное, до какой-то степени. Возможно, несмотря на мнение орелонцев, они сомневались в собственной божественности». Рауден вопросительно глянул на Дюла. «Отец никогда не говорил о вере!» – откликнулся тот. но элантрицы хранили много тайн, даже от собственных семей. Вон там!» Карата оказала на дальний конец комнаты, где всю стену занимала мозаика. На ней изображался, похоже на зеркало, глубокий овал. Перед ним, с закрытыми глазами, раскинутыми в сторону руками, стояла ландриц. Казалось, что он летит навстречу голубому диску. Остаток стены был чёрным, но по другую сторону овала виднелась крупная белая сфера. "О, Зира", голос старика звучал тихо, но настойчиво. "Оно нарисовано в перспективе", догадалась Карата. видите он падает в озеро рауден кивнул и правда лантриц на картине не летел он падал и если приглядеться вал становился озером а линии по краям намекали на берег похоже будто воду рассматривали как своего рода врата голоддон склонил плечу голову и вдумчиво разглядывал мозаику и он хочет чтобы мы его туда опустили понял рауден голодон ты когда-нибудь видел похороны лантрица никогда покачал головой дюл «Пошли!» Принц опустил взгляд на лицо хаеда Тот указал глазами на боковой проход. За аркой им открылось еще более поразительное зрелище. Фонарь дрожал и качался в поднятой руке караты. «Книги!» – восхищенно прошептал Рауден. Свет фонаря заплясал на заставленных книгами полках. Их ровные ряды терялись темноте. Принц с друзьями нерешительно вошли в комнату. Книги пол покрывал толстый слой пыли. и Их охватил трепет перед открывшейся им древностью. «Сеул, ты ничего странного не замечаешь», – негромко спросил Галадон. «Здесь нет слизи», – вдруг поняла Карата. «Совершенно», – подтвердил Дюл. «Ты прав», – изумленно откликнулся Рауден. Он настолько привык к чистым улицам Нового Элантриса, что почти забыл, как много сил ушло на их уборку. «Я не нашел ни единого чистого места в этом городе, Сеул», – сказал Галадон. «Даже кабинет моего отца пришлось отмывать». «Здесь есть кое-что еще», – Рауден указал на дальнюю стену. «Посмотри!» «Фонари!» «По всей стене!» «Но почему здесь не пользовались ионами?» – спросил дюл «В Элантрисе повсюду полагались на них, не знаю». Я удивился ещё при входе. «Если элантриецы умели рисовать ионы, которые переносили их по городу, то почему камень опускается шестерёнками?» «Ты прав», – задумчиво протянул Голодон. «Должно быть, по какой-то причине в этом месте запрещено прибегать к Эндор, – догадалась Карата. «Нет ионов, нет слизи, совпадение?» – спросил Галадон. «Все может быть». Рауден поглядел на старика. Тот указал на невысокую дверь в дальней стене. На ней была вырезана сцена, похожая на мозаику в первой комнате. Галадон потянул дверь. За ней открылся длинный, уходящий в бесконечность каменный проход. «И куда же к Далакену он ведет?» «Наружу», – ответил принц. Старик попросил нас вынести его из Элантрисом. Карата первая шагнула в проход, ведя для устойчивости рукой погладко обтёсся на стене. Остальные последовали за ней. Вскоре начался подъём, и им пришлось двигаться с перерывами. Так труден для ослабленных халандрисам тел оказался путь. Когда под ногами появились ступеньки, старого Хаеда понесли по очереди. Через час они уперлись в конце туннеля, в простую деревянную дверь, неукрашенную резьбой. Голодон толкнул дверь, и в проём полился слабый утренний свет. «Мы на горе!» Поражённо воскликнул Дюл. Раудан приступил порог, оказавшись на высеченной в скале большой площадке. Склон резко уходил вниз, но на нём ещё можно было разглядеть остатки спуска. Под скалой притулился Каи, а за ним величественной глыбой возвышался Эландрис. Принца заново поразили невероятные размеры древнего города. По сравнению с ним Каи выглядел крошечной деревушкой. Эландрис окружали призрачные останки трёх других внешних городов. которые когда-то, подобно Кае, ютились тени великого брата. Сейчас все они были заброшены. Без волшебства Элантриса Орелон не мог содержать столько праздных ртов в одном месте. Жители внешних городов насильно переселяли и заставили работать на плантациях Ядена. «Сеул, наш друг теряет терпение!» Рауден перевел взгляд на Элантриса. Глаза старика настойчиво двигались, указывая на широкий путь, ведущий вверх. «Снова карабкаться?» – вздохнул принц. «Осталось немного!» отозвалась сверху карата. «Подъем заканчивается здесь!» Рауден кивнул и с последних сил поднялся на уступ. «Озеро!» С усталым удовлетворением прошептал старик. Принц нахмурился. Озеро больше походило на пруд. Его глубина едва достигала десятка футов. Вода светилась кристальной голубизной, но, несмотря на прозрачность, не было видно питающих его источников. «И что теперь?» спросил Галадон. «Положим его воду», — предложил принц. Он встал на колени осторожно опустил Хаеда в пруд. Старик вытянулся на сапфировой поверхности и блаженно вздохнул. От его вздоха в Раудене проснулось томление, непреодолимое желание освободиться, наконец, от боли, телесной и духовной. Лицо старика разгладилось, глаза ожили. Элантриц посмотрел на Раудена полным безмолвной благодарности взглядом и растворился в озере. «Далакен!» – вырвалось у Галадона. Старый хаэт таял в воде, как кубик сахара в чашке с горячим адалийским чаем. За считанные секунды он исчез, не оставив следа. «На вашем месте я бы вела себя осторожнее, принц», – спокойно произнесла карата. Рауден глянул под ноги и только тут понял, как близко подошел к райу озера. Боль внутри сходила криком, его трясло, как будто тело понимало, что избавление совсем близко. «Надо только упасть». Он выпрямился, едва не споткнулся и попятился от манящих вод. Ещё рано, пока боль не одолела его. Пока сила воли оставалась при нём, он будет бороться. Роуден шагнул Галадону и положил ему руку на плечо. «Когда я стану хаедом, принеси меня сюда. Не заставляй меня мучиться». «Ты совсем недавно в Эландре, Сесюл», – ответил он. «У тебя впереди годы прелести здешней жизни». Боль взметнулась волной, так что у Роудена подогнулись колени. «Пообещай мне, дружище, поклянись, что принесёшь меня сюда!» «Обещаю!» Серьёзно ответил дюл Он не спустил с принца встревоженного взгляда. Рауден благодарно кивнул. «Пойдём. До города далеко».